Глава сороковая. Белая гора. «Благодарю», — отзываюсь я. Лишь из вежливости кладу свои пальцы в его горячую мощную ладонь. Едва спустившись, тут же хочу отдёрнуть руку. Но Рэй не позволяет. Зачем-то сжимают кончики моих пальцев, вызывая мурашки. «Что вы по-вашему делаете, господин гер сержусь я. «Я провожу вас до комнаты», — даже не спрашивает, а заявляет он. «А ничего, что здесь десятки адептов, а у них есть глаза, фантазия и рты» порой слишком болтливые. «Не нужно», — строго отрезаю я. «Но он даже бровью не ведет. Вы чуть не пострадали. Можете пошатнуться и упасть. Не спорьте, Берта. Я в состоянии самостоятельно ходить и принимать решения, так что это точно лишнее. Что же в этом лишнего? Он издевается или дразнит меня? Что ж, отлично, надоела эта светская беседа. А то, господин Гер, что я дорожу своей репутацией и не желаю лишних слухов. Вам тоже стоит побеспокоиться о себе». О моей репутации вам волноваться не стоит, а вашей я никак не наврежу». «И это, — говорит мужчина, — у которого есть невеста? Уверена, что нареченная с вами согласится». «Откуда вы узнала?» — догадываюсь я. «В этой академии даже у стен есть уши и язык». «Ревнуете?» — выдает Рэй такую нелепость, что я едва не задыхаюсь от возмущения. «Вот уж не дождется». «Господин Гер, вы должно быть привыкли к подобному, но позвольте вас заверить один единственный раз». «Даже если на этой земле вы останетесь последним мужчиной, я не буду по вам вздыхать». Произношу я то, что так давно хотелось заявить ему в лицо. И лишь спустя секунду вспоминаю, где я услышала подобную фразу. Он сам сказал мне нечто подобное в прошлом. Что ж, как вышло, так вышло. Пока Рэй переваривает услышанное, я, выпрямив спину, ухожу прочь. Догонять он, кажется, не собирается. И славно. Вот только его взгляд, брошенный мне в спину пробирает до костей. Даже вернувшись в комнату, не могу о нем забыть. Мысли о том, что произошло в городе, то и дело лезут в голову. И потому я спешу взять книги и пойти на занятия. Кучки адептов толпятся то там, то тут, обсуждая какие-то новости, но при виде меня смолкают. Все, что мне удалось услышать, это имя профессора Берна. Тот самый приставучий мужчина, который донимал меня в столовой. Еще чем-то прославился. Задумавшись, не замечаю кривую ступеньку у входа в оранжерею и чудом не падаю. К счастью, адептов это не веселит. Они даже немного пугаются. Да и на занятии, которые я сегодня провожу, ведут себя как-то странно, будто их кто-то напугал. «На сегодня все, свободны», — сообщаю я в конце лекции. А чувство, что за моей спиной что-то происходит, все крепчает. Может, Тала что-нибудь знает. Хочу ее отыскать, но в коридоре подруга сама подбегает ко мне. «Ты вернулась с рейдером Гером?» спрашивает она. Благо, хоть говорит тихо. «Не здесь!» Прошу я и заталкиваю подругу за угол. Удобнее было бы говорить в комнате или за столом во время перекуса, но мы решили, что нам не нужны сплетни по поводу нашего знакомства. Тем более, что мы с одной кафедры. Тали припишут покровительство, а мне, любимчика, кому от этого будет хорошо. «Так это правда?» не унимается подруга. «Все только и говорят о том, как между вами летали искры. Тот, кто это говорит, страдает косоглазием» сержусь я. Тала выдыхает. А я уж испугалась. «А чего ты боишься? Что он ее испепелит?» раздается сбоку голос. Мы с Талой подпрыгиваем. «Лир, где тебя опять носила?» сержусь я. «Ну и какая из тебя хозяйка? Я все время был рядом, а ты и не заметила», выдает фамильяр, опустившись на каменный подоконник, как на стул. «Был рядом и не вышел?» уточняю я. «Даже когда меня чуть не сбила а было «Чуть позже подоспел». «Я не вышел, потому что ты была уже не одна, не хотел вам мешать», «важно сообщает этот вредный шерстяной комок. Найду заклинание и перекрашу его в розовый, чтобы знал, как меня злить». «Там нечему было мешать. Еще один такой намек, и ищи себе другую хозяйку», говорю я. Но он и не думает пугаться. «Этот Рэй так сильно тебе не нравится?» «А ты этого до сих пор не понял?» «Он же тебе жизнь спас. Один хороший поступок не отменяет всех плохих». А ты уверена, что они плохие? Ты вообще на чьей стороне? Возмущается уже Тала, а не я. А что такого, я сказал, что вы обе злитесь? Пугается Лир. Эх, Лир, ты хоть и фамильяр, но вылитый мужик. Ничего не понимаешь, замечает подруга. А он, кажется, обиделся. Ладно вам ссориться. И так вокруг одни враги, вздыхаю я. Друзья охотно кивают. Да, лучше подумай, в чем пойдешь на бал. Внезапно говорит Лир. Бал? Я округляю глаза и тут же вспоминаю, что о нем упоминали. А я умудрилась забыть. «Осенний приветственный бал Академии?» «Именно», — соглашается Тала и, зная, меня дополняет. «И он сегодня, если что». «Вот же невезение, а я надеялась отсидеться в тени. Хочешь его пропустить?» В этот раз Тала и Лир кажутся на одной стороне. Они хором отчитывают меня за трусость, велят взять себя в руки и быть готовы к девяти часам. На этом мы и расстаёмся. Идти совсем не хочется, но друзья правы. Спрятавшись в комнате, я не решу проблем. Выбрав симпатичное светло-голубое платье и собрав волосы так, чтобы метку за ухом не было видно, выхожу в коридор. В академии непривычно тихо, зато со двора доносятся переливы скрипки и звонкие голоса. Делаю ещё несколько шагов к выходу и замираю с мыслью о том, как же тут красиво. Весь двор в светлячках, а чёрное небо в золотых светящихся шарах. А сколько во дворе Академии самых разных гостей. Я ни разу не посещала местные балы. Мачеха не позволяла. Теперь запрещать некому. Но самой тут быть не очень-то хочется. Неуютно, потому и спешу прибиться к кучке преподавателей с нашей кафедры, которые окружили Чан с Пуншем. Хоть бы еще рейдера не встретить. Едва думаю об этом, как путь преграждает Белоснежная гора. То есть не гора, а мужчина в светлом камзоле, бросив взгляд на его лицо невольно охаю. Я уже видела эти светлые, стянутые в тугой хвост волосы, вытянутое, но весьма красивое по-мужски лицо и эти зеленые глаза. Это тот самый господин с городской площади? Вот мы и встретились вновь. Он кивает мне, слегка улыбнувшись.